Дом, который. Борис Ельцин, еще не президент. Дом инженера Николая Патьева, человека, не искавшего славы. Борис Ельцин с супругой на церемонии захоронения царской семьи. Часть 1 Когда покупаешь дом, думаешь о чем угодно, только не о смерти.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 Был у инженера, пусть и трудился он всю жизнь по технической части, постыдная слабость к приметам. Другой не увидит здесь никаких знаков, а он весь изведется, точимое предчувствие. Инженер спускался за хозяином в подвал, считая ногами ступени, тут уже сбился со счета, перебирая в мыслях достоинства дома, супротив него церковь, хороший знак, сам по себе красивый, светло-розовый кирпич, как молоко, слегка подкрашенное кровью.